В 20 с лишним милях от Тикерии, в жалкой, сложенной из кореньев и стеблей донных водорослей хижине, не одну сотню лет жил колдун Саламов. Немногие люди знали о нём, а те, кто знал, боялись и обходили его обиталище стороной. Однако колдуна это не смущало. Он не нуждался в общении с людьми, больше разговаривая с ветром, волнами, да любопытными крикливыми чайками, приносящими скандальные вести с далёких берегов. К Саламур давно был владыкой берега, и никто из магов и лесных чародеев не решался бросать ему вызов, ведь он владел силой морских штормов. У него было собственное течение времени, свой распорядок периодов года и взгляд на мир. Он Продолжал спокойно жить на стыке воды и песка, пока отчаянный вопль не заставил его вспомнить о суетных существах этого мира. Один из них отчаянно взывал к нему, упоминая одно из имён колдуна Саламур. "Саламур, помоги!" кричал человек, и это удивило колдуна. Он сразу узнал просящего. Это был тот глупый вердиц, что приезжал покупать золотую латку. Прошли годы, но для Саламура это было как вчера. Оставив хижину, он вышел на сырой песок и, опёршись на посох, остановился. Ветер ухватился за длинную бороду и стал проказничать, развивая белоснежные пряди волос. полна тебе. Не наигрался ещё с волнами, отмахнулся Саламур, присматриваясь к тёмному пятну на горизонте. Это был шквал, родившийся на берегу, а не в море. Саламур покачал головой. В его владениях был непорядок. Ещё сотню лет назад ни один комар не садился на берег без его ведома, а теперь какой-то чужак крутил вихри силы там, где должен был царить покой. Стар становлюсь. Пророкотал Саламур. Но тебя не вежа заморский проучю, не помилую. Видный из далёких мест ты пришёл, коль не знаешь правила нашего. подхватив свой посох, Саламуру вдруг закрутился, завертелся в облаке песка, приговаривая: "Ко мне огонь, ко мне вода, ко мне сила морская необузданная. Передай привет чуду заморскому, чтобы помнил хозяйское угощение". С этими словами колдун остановился и выбросил вперёд посох, с которого сорвался горячий вихрь. Закрутив в столб песка, воду и пену, он рванулся вдоль линии прибоя, вызывая на море рябь и заставляя течь дюны. В то же самое время мистер Лагер попирал ногой морской песок. и напряжёнными, скрюченными пальцами держал над тикерией полное яростных молний чёрное облако. Он видел, как мечутся крохотные фигурки людей, видел, как валятся лестницы, давя тех, кто был под ними, видел лицо каспара фрая, жизнь которого значила теперь для миссира так много. Он и не подозревал, что живут на земле такие смертные, жизнь и удача которых может стоить так дорого. Я убью его, я убью его, я почти поймал его, говорил себе мистер Логер, бросая в Каспара Фрая всё новые разряды, но пока удача того спасала. Это временно. Это временно, я убью его, шептал Лагер. Чуть поодаль, за лодками, стоял сенатор Ралььер и потрясённо взирал на грандиозный результат работы Мессира. Он силён, он необыкновенно силён. Куда нам с нашими научными тайнами и прогрессом гвиндоской цивилизации? Если Мессир Лагер может разом решить все проблемы, вот только завершит свою работу. Кстати, зачем ему это? Какие он преследует цели? Рядом с сенатором, пригибаясь от страха, толпились солдаты колониальных войск из Виндоссии. Им случалось в дальних экспедициях хлебнуть немало лишений и ужаса, но чтоб такое колдовство перед глазами, подобное они видели впервые. Тёмные облака проносились над самыми их головами, едва не задевая рваными рукавами и собираясь над горизонтом в чёрный сужающийся хоровод, из которого по минутно били молнии. "Страшно-то как", шептал бывало сержант, сжимая в руке проверенный амулет. "Что это там, что?" спросил вдруг лодочный матрос, указывая на всё увеличивающийся белый шар, который нёсся по полосе прибоя. "Мессир, посмотрите!" в страхе воскликнул сенатор Рольер. "А Закричали солдаты и бросились по сторонам. Сверкнула яркая вспышка и загремел гром. Казалось, миссьер-лагер распадётся в пыль и будет унесён ветром. Никто не мог сдержать силу такого удара, но Макс держал. Однако был отброшен к самым дальним лодкам. Его тело разметало песок и в щепы разнесло двёзник. В последний раз грохнули громы над Текерией, тучи стали таять. Над городом установилась ясная погода. На берегу послышался плеск волн, зазвучала песня какой-то птицы. "Месье!" воскликнул сенатор Рольер, первый мочнувшись от потрясения. "Месье, ваша милость!" стали кричать присыпанные песком солдаты они вскакивали с земли и бежали к месту падения лаггера он лежал разом постаревший на сотню лет в обогоревших одеждах и смотрел перед собой невидищими глазами отвезите меня на корабль приказал он не видя ничего кроме высокого неба На этой земле я погибну, отвезите. Подавайте лодку немедленно, крикнул сенатор Рольер. Немедленно. Забегали, засуетились матросы, выбирая ту, что пострадала меньше других. Позвольте, ваше превосходительство, произнёс сержант, тактично отстраняя сенатора. Тот послушно отошёл, глядя на то, как переносят одеревеневшее, перекошенное телом миссира. В силе которого ещё минуту назад он ничуть не сомневался и даже надеялся упрасить его смять сопротивление противника в замке Тарду. И вот всё кончено. А лодка уже отошла от берега. Гребцы наваливались на вёсла. Что же теперь делать? задал себе вопрос с рольер его колотило мелкое предательское дрожь с которой он ничего не мог поделать посмотреть на восток откуда прилетел страшный с разившимися раз шар сенатор боялся какие будут приказания ваше превосходительство напомнило себе сержант кажется тебя зовут допсом так точно ваше превосходительство отвердил сержант, польщённый тем, что сенатор помнит его имя. Ты когда-нибудь видел, как корабли мечут огонь, Добсон? спросил Ралььер от собственных слов обретая уверенность. Никак нет, ваше превосходительство. Сегодня ты это увидишь. Мы без миссис Сера Лаггера можем кое-что показать этим аборигенам. Эй, Старшина Ралььер призывно махнул одному из матросов-лодочников. Тот бросил весло и подбежал к сенатору. Поспешник к шкиперу Эдбергу: "Скажи, пусть подходит ближе к берегу". "Больше ничего, ваше превосходительство?" осмелился спросить старшина. Указание показалось ему каким-то незавершённым. "Больше ничего. Иди". Он знает. Я поднимусь на борт позже. Иди же. Старшина побежал к лодке, разбрасывая башмаками песок. Не прошло и минуты, как трое матросов уже гребли на ялике в сторону Альбертии. Пехотинцы стояли поодаль, дожидаясь приказов, но сенатор всё ещё приходил в себя, несмотря на явное присутствие большого колдовства. Он решился на бомбардировку Тарду, полагая, что не прогневыт этим могучие силы. По крайней мере, он старался убедить себя в этом. Я простой смертный, действия мессира были для меня полной неожиданностью, говорил он себе в надежде, что его собственные откровения станут понятны и тем, кто нанес удар по лагерю. Я и знать не знала о его намерений, произнёс он вслух и посмотрел в сторону кораблей. Они стояли со спущенными парусами, ещё не получив приказа сенатора. Но прошло полчаса, и шхуны, подняв кливера, направились к берегу, а перед ними, проверяя глубины лотами, двигались в шлюпках команды навигаторов. Сенатор ослабил стальной корсаж, расстегнул мундир и вытянул шнурок, на котором поближе к себе держал застелевый ключ. Точно такие, в запечатанных сургучом конвертах, находились у шкиперов Грейтланди и Катрины. Отпирали они механизмы наведения огненных катапульт. Это была новинка в военном деле. только недавно опробованное на гвиндосских кораблях из многих сотен человек, что находились в шхунах, только 12, кроме самого ральера, знали, что скрыто в больших дощатых ящиках на палубах. И как этим можно воспользоваться? Ещё раз взглянув на едва видневшуюся крышу замка Тарду, сенатор сказал себе: пара и пошёл к быстрой командирской гичке